Пришельцы сноровисто растянулись в редкую цепь и двинулись вдоль тарасы. Если прикинуть количество народу и интервалы, то захватят они полосу метров в двести, а то и триста, прикинул я. Ничего страшного, но если у них есть парочка толковых и глазастых ребят, то мой поперечный след они найти смогут. От размышлений меня отвлек один из грузовиков. Судя по характерной кабине, мерседесовский унимок, который тронулся с места и медленно покатил по разбитому шоссе в мою сторону. Турель со спаркой ПК и пара бойцов с биноклями не вызывали сомнений в их намерениях. «Жахнут из всех стволов, если напуганная дичь в моем лице начнет метаться по кустам». М «Да, влип по самые помидоры, и затихариться не получится» и убежать сложновато. Чем же я тебе так насолил, дух, И где ты сразу столько толковых ребятишек нашел? Последнее я подумал, уже соскальзывая вниз по стволу. Глава третья. Большинство моих ровесников, из тех, кого я знаю, плохо помнят приход тьмы. В этом я от них отличаюсь. В силу особенностей моей памяти, Лето двенадцатого года отпечаталось во мне, как тавро на нежной шкуре теленка. Отец так и не сказал мне. Случайности было то, что мы тогда поехали к Виталику в деревню, или батя что-то такое почувствовал. Я лично придерживаюсь последней версии. С дядей Витальиком, кстати, отцом Яна, отец мой был знаком к моменту моего рождения в лет пятнадцать, если не больше как посмеиваясь говорил сам Виталий Андреевич. Второго августа дорожки в Нескученном такие узкие, аж жуть. А отец в ответ на эту реплику всегда широко улыбался. Ян, между прочим, унаследовал одну из многочисленных профессий, своего отца. А грамотные минометчики в наши времена в большом дефиците. Через леса, через поля стрелять, это вам не из калаша от пуза поливать и даже не из гранатомета жахнуть. А уж такие, что кого-то еще научить могут, и подавно. Когда лет пять назад началась очередная нехила-заваруха в районе Ильменя, звать Яны, когда службу приехали представители сразу четырех полевых команд. Ян не поехал ни к кому, но согласился провести выездной семинар, как называли подобные мероприятия, И батя, и дядя, и Талик. Две недели натаскивал минометчиков всех четырех армий. Чтоб чухонцам и лабусом не так весело было, как объяснял потом мой друг причину, по которой он оставил свой спокойный доходный бизнес. И снова окунулся в военно-полевой бардак. Так что именно поэтому я сейчас за друга, его семью совершенно спокоен. Ведь если киану нагрянут, Какие не то отморозки, численностью до взвода. Он отобьется сам, с соседями вместе. А если их будет больше, то по звонку, часа за три, ему на выручку человек сто подъедут. И не последних бойцов в наших краях. Это если он своему папе первым делом не сообщит. Отцы нашу эту систему почти 30 лет строили. Людей объединяя и собирая. В первые самые трудные годы тьмы я помню, как мы всей семьей сооружали на подворье укрытие для беженцев, как деревенские мальчишки по просьбе отца резали лапник в лесу, а мы с Яном по одной веточке их к дому таскали, где взрослые строили шалаши и землянки. А потом мы дни напролет собирали в лесу ягоды и грибы, подготавливая запасы. Много чего я помню. И как деревенские мужики. Не соседи, правда, много лет кормившиеся заказами Виталия, пришли побрать, что не то у городских. И напоролись на огонь двенадцати стволов. Я тогда первого своего убил. Девяти лет мне тогда не было. Это точно. Выстрелил из мелкашки и точно в глаз угодил. Деревенские на нас даже обиды не затаили, поскольку наехали на нас самое что ни на есть от из-за местных. Ну и дипломатические таланты бати моего помогли. И получилось в результате так, что нашими стараниями целых четыре деревни полупустые заселились, их в конце прошлого века много в нашей местности образовалось. Все тогда в города переезжали. Потом и задачи заброшенные принялись. Тут помогли контакты с вояками из ЦБП. Вертолетов, что в Торске располагался. Правда, матерям нашим с Яноком отцов потом два дня молоком отпаивать пришлось. Дипломатия по-русски — очень штука для здоровья вредная. Четыре первые года вообще кошмарными были. То морозы под сорок и снег почти круглый год. Потом волки расплодились, потом болезни всякие. Мор не мор, но и больниц-то не осталось практически. По твери амеры жахнули, а в торжке и примерной жизни с медициной не очень было. И снабжения никакого. Трудно было. Но справились, хоть и народу перемерло вспоминать больно. А вот банды всякие никогда не переводились. Первое время беженцы, что понаглее и звероватье, буйствовали. У тех принцип один был. «Сдохни ты сегодня, а я завтра». Наши с такими не церемонились. Как сейчас помню, на границах нашей территории даже виселицы стояли. И не пустые. На границе же были вывешены следующие объявления. «Вы въехали на территорию Савинской общины русских людей. Если ты хороший человек, проходи без страха. Если ищешь укрытия и помощи, Тоже, проходи. А если за наживой, посмотри направо. А там виселица и плакат под нею. «Эта тварь не человек».